Страница 206 Восточное Средиземноморье и Аравия. Глава 19 Сирия, Финикия и Палестина в древности. Страница с 206 по 223. Параграф 1. Природные условия источники, обзор исторической литературы, древнейший период истории Восточного Средиземноморья. Природа и население В район Восточного Средиземноморья, простирающегося от предгорий Тавра и Среднего течения Ефрата до Египта, входили Сирия, включая приморскую полосу, получившую у греков название Финикия, и Палестина. В древности значительная часть этой территории называлась Ханаан. Крупных речных артерий здесь не было, и наиболее значительными по местному масштабу реками являются Иордан в Палестине, Оронт в Сирии и Финикия. Мелкие речки и ручьи наполнялись водой лишь в период дождей, и урожаи на полях были небольшими и неустойчивыми. Примитивные ирригационные сооружения имели лишь местное значение и не могли способствовать объединению различных областей в единый хозяйственный организм. Горные хребты Ливан, Антиливан и другие делили восточные Средиземноморья на несколько районов, что также способствовало разобщению и изоляции. Степные и пустынные области были из издревле местом обитания скотоводческих племен, то и дело вторгавшихся в оазисы. Все это объясняло сравнительно замедленные темпы исторического развития региона. Вместе с тем, восточное Средиземноморье располагало ценными сырьевыми ресурсами, залежами медной и железной руды, обширными лесами, в том числе зарослями знаменитого ливанского кедра. Все это рано стало привлекать внимание могущественных государств Месопотамии и Египта. В восточное Средиземноморье направляются торговые и военные экспедиции. Отголоски преданий о походах за ливанским кедром сохранились в эпосе о Гильгамеше. В результате Восточное Средиземноморье начинает испытывать все возрастающее влияние этих двух великих цивилизаций Древнего Востока – Древнеегипетской и Месопотамской, что заметно сказывается на развитии местных культур. Источники и историография Древнюю историю племен и народов Восточного Средиземноморья освещают как источники соседних стран, например, данные Тель-Амарнского архива в Египте, хетские документы, ассирийская административная переписка, так и местные источники, среди которых особенно важны письменные документы и местная традиция, сохранившиеся в таком сложном литературно-религиозном памятнике, как Библия. Большое значение имеют документы из Рас-Шамры, древнего Угарита, где были открыты древние тексты экономического, политического и религиозного содержания, в том числе написанные местной системой письма, получивший название Угорицкой. С территории Восточного Средиземноморья происходит значительное число древних надписей. Страница 207 Из новых находок следует отметить открытие в 70-е годы итальянскими археологами архива древнего города Эбла на территории Сирии насчитывающего несколько тысяч клинописных табличек, написанных знаками, заимствованными у северо-шумерской письменности, и на одном и из древнесемитских языков. Содержание архива – дипломатические, административные, хозяйственные, литературные, религиозные и школьные тексты. Датируется царский архив второй половины третьего тысячелетия до нашей эры. Сохранилось много памятников материальной культуры Восточного Средиземноморья, часто образующих целые комплексы, открытые археологами. Наиболее грандиозными являются раскопки вирихони, начатые немецкими археологами в 1907 году, и продолженные в 30 х 50 -х годах английской экспедиции во главе с Кенион. Весьма плодотворными были раскопки в Мегидо, особенно показательные вещи, свидетельствующие о сильном египетском влиянии во втором тысячелетии до нашей эры в Гезере-Лахише. Следует отметить также многочисленные находки археологов Финикии и Сирии в Библии Тире, Сидоне, современной Сайде и близ Дамаска. Интересные, открытые в 70-х годах близ города Акко, погребения торговцев-воинов, датируемые 14-13 веками до нашей эры и содержащие много вещей, происходящих из различных областей. Эгейского и Древневосточного мира, изделия из Египта, Закавказья, Месопотамии, с острова Кипра. Важнейшими источниками по истории и культуре стран Восточного Средиземноморья служат памятники древнееврейской литературы, входящие в состав Библии. Само слово «Библия» в переводе с греческого значит «книги», В данном случае собрание книг, канонизированных, то есть признаваемых, священными в иудаизме и христианстве. Иудейская Библия почти целиком совпадает с первой частью христианской Библии, с так называемым Ветхим Заветом. Вторая часть, последний Новый Завет, представляет собой, собственно, христианские книги, повествующие о жизни Иисуса Христа, и деятельности его учеников-апостолов. Ветхозаветный канон окончательно оформился к началу новой эры. Он традиционно делится на три раздела – закон или учение, Тора, пророки и Писание. Каждый из них включает различные по содержанию времени составления тексты. Наибольшим религиозным авторитетом обладает первые пять книг Библии, то есть Закон, приписываемые Моисею. Именно в этом пятикнижии Моисея рассказываются известные мифы о сотворении мира и человека, об изгнании Адама и Евы из рая, о потопе, а также легенды о предках, патриархах и о самом Моисее, который вывел евреев из Египта освободив их от гнета фараона. Значительную часть Пятикнижия составляет жреческие установления и религиозно-моральные предписания, в частности, Десять заповедей ⁇ не убей, не укради ⁇ и другие. Пятикнижие окончательно сложилось в середине первого тысячелетия до нашей эры, но отдельные его фрагменты существовали значительно ранее или явились записью древнейших устных преданий. Во вторую менее авторитетную категорию Ветхозаветных сочинений входят прежде всего книги пророков, то есть религиозно-политических проповедников, действовавших в Израиле и в Иудеи в VIII-VI веках до нашей эры. Исая и Еремия, Иезея, Киль и другие. К ним примыкают по концепциям и времени составления так называемые исторические книги, повествующие о войнах, которые еврейские племена вели со своими соседями в Палестине, о первых царях Сауле, Давиде, Соломоне и их преемниках. Наиболее ранние периоды Освещается в этих книгах на основе старинных эпических песен. В позднейших эпизодах, возможно, используются царские летописи. Истории в Библии нередко придается весьма тенденциозное освещение. Изложение политических событий подчиняется общей идее об особой связи Бога Яхве с избранным им народом. Последний раздел Писания представляет собою пестрое собрание различных по жанру и времени литературных памятников. Сюда входят свадебная лирика, песни песни и философские размышления, экклезиаст, книга Иова, старинные гимны псалмы и жреческие хроники, освещающие как царский, так и послепленный период. Страница 208. Большая часть писаний принадлежит второй половине первого тысячелетия до нашей эры. И некоторые из них лишь после значительных колебаний были причислены к каноническим. Древнееврейская литература, связанная с живыми и влиятельными религиями, иудаизм, христианство сохранилась до нашего времени значительно полнее, нежели древнеегипетское, вавилонское или финикийское. Религиозные мыслители в течение многих веков проводили огромную работу по отбору памятников, их редактированию и интерпретации, исходя из вкусов, идей и представлений своего времени. Именно это обстоятельство и заставляет современных исследователей с особой осторожностью использовать в качестве исторического источника тот богатейший материал, который содержится в Библии. Для становления библиистики необходимо было прежде всего освободиться от наивной веры в ветхозаветные предания. Первый шаг к научному разбору Библии сделал в 17 веке Спиноза обнаруживший в ней целый ряд противоречий и указаний на компелитивный характер отдельных ее частей. Таким образом, Библия стала рассматриваться уже не в качестве божественного откровения, а как литературный памятник, отразивший эпоху своего возникновения. Библейская критика в XVIII и XIX веках сделала большие успехи в выделении различных слоев произведений, вошедших в Ветхий Завет, в определении их относительной и абсолютной хронологии. Особое внимание уделялось, естественно, наиболее авторитетной его части, Пятикнижию Моисея. Самый тщательный анализ текста Библии, служил образцом источника веческого исследования древних литературных памятников. Наиболее принципиальные выводы, сделанные на рубеже xix 20 веков, например, в работах Вильгаузена, до сих пор сохраняют свое значение. В то же время наука впоследствии должна была отказаться от излишне критического подхода к сохранившемуся библейскому тексту. Находки в последние десятилетия так называемых «кумранских рукописей» показали, что уже в начале новой эры ветхозаветные сочинения существовали примерно в той же форме, что и ныне. В конце XIX века библеисты могли опираться не только на тонкий филологический анализ но и на результаты раскопок в библейских странах Ближнего Востока. Известно, что и сама активность археологов в этом районе в значительной мере определялась его ролью в так называемой священной истории. Ученые уделяли особое внимание доказательству или опровержению достоверности библейских повествований. Находки древнейших памятников культуры в Месопотамии и в Египте привели и к постановке другой общей проблемы о месте древней еврейской литературы в истории Ближнего Востока. Были найдены прямые заимствования в Библии идей и сюжетов, возникших у других народов. Однако первоначальное увлечение проблемой влияний в настоящее время прошло уступив место трезвой оценки степени самостоятельности древнееврейской культуры. Путешествия европейцев в Святую Землю совершались издавна, но серьезное археологическое изучение Восточного Средиземноморья началось сравнительно поздно, немногим более ста лет назад. Здесь прежде всего необходимо назвать работы замечательного французского семитолога Ренана. Наиболее крупные открытия сделаны за последние полвека. Раскопки в Библии велись с 20-х годов. В конце 20-х, в 30-е годы найден был древний сиро-финикийский город Угарит. К 30-40-м м годам относятся исследования АлЛаха. Сенсационные результаты принесла в 60-е и 70-е годы итальянская экспедиция в Эбле. Тщательное исследование археологических и письменных памятников в настоящее время позволяет изучать историю этого региона с древнейших времен. Огромное значение имеют раскопки для изучения Библии, с одной стороны, позволяя рассматривать ее в контексте наиболее близких семитских культур, с другой стороны, давая основу для анализа экономики и общественных отношений в различных государствах Восточного Средиземноморья. Страница 209. Именно к этим проблемам привлечено внимание советских ученых. Культура Иерихона, Земледельцы и скотоводы. Восьмое, четвертое тысячелетие до нашей эры. Области восточного средиземноморья с древнейших времен были освоены палеолитическими охотниками и собирателями истребление диких животных относительно густым населением вело к голоду, и местные племена переходили на растительную пищу. Уже в девятом-восьмом тысячелетиях до нашей эры племена мезолитической натуфийской культуры, обитавшей в пещерах и стойбищах по берегам рек и озер, систематически собирали дикорастущие злаки и употребляли их в пищу. Обширные заросли диких сортов пшеницы и ячменя благоприятствовали раннему переходу к земледелию. В 8-7 тысячелетиях до нашей эры в Восточном среди Средиземноморье складывается одна из древнейших в мире культур оседлых земледельцев и скотоводов, названная по наиболее изученному поселению культурой Иерихона. Времена этой культуры возделывали ячмень и два сорта пшеницы, разводили коз, с целью сохранения зерновых запасов, подвергавшихся угрозе разорения со стороны грызунов, они приучили кошку. Население обитало в небольших поселках, состоящих из глинобитных домов. Некоторые из них, в частности Ирихон. Окружались стены из бутового камня, ибо накопление богатств земледельческими общинами и беспокойные соседства воинственных степников требовали надежной обороны. В шестом-четвертом тысячелетиях до нашей эры происходит дальнейшее развитие оседла земледельческой культуры, правда еще бедной и маловыразительной. Остатки небольших деревень земледельцев и скотоводов этого времени обнаружены во многих местах, в том числе в нижних слоях Библа и Угарита, ставших впоследствии важными городскими центрами. Наряду с пшеницей и ячменем теперь возделывается и чечевица, одомашниваются овца, свинья и крупный рогатый скот. Для приготовления пищи используются глиняные сосуды, порой украшенные несложными узорами, нанесенными краской. Уже в этот ранний период восточное Средиземноморье начинает испытывать влияние со стороны высокоразвитых соседей. Так в Северной Сирии в пятом тысячелетии до нашей эры Появляется нарядная расписная посуда халавского типа. В четвертом тысячелетии до нашей эры халавское влияние сменяется воздействием убейцкой культуры, основные центры которой находились в Южном Двуречии. Важным нововведением явилось широкое внедрение медных изделий. Сходные изменения происходят и в Палестине, где широко осваиваются земледельцами долины реки Иордан. Особенно характерны памятники, представленные небольшими поселками, состоящими из землянок и глинобитных домов, внутренние стены которых нередко покрывались росписью, воспроизводившей геометрические орнаменты фигуры людей и животных. Распространяется металлургия. Отдельное поселение специализируется на выплавке меди и изготовлении из нее различных изделий, топоров, булав, игл, проколок. Находка целого клада, состоящего из 630 медных предметов и среди них своеобразные скипетры с головами козлов, видимо атрибуты вождей племен или старейшин общин, свидетельствуют о накоплении богатств некоторыми членами общины.